Джейсон показал на Исутаке и недвусмысленным жестом объяснил, что мне с ним следует сделать. «А то я сам не догадывался, можно подумать. Уж эту часть операции я смогу провести без посторонней помощи». Я осторожно начал действовать. Ясутаки, не подозревая о том, что творится у него за спиной, продолжал настороженно ждать. Его правая рука мне была не видна, но я не сомневался, что она лежит на рукоятке бластера, спрятанного в одном из ящиков стола. Я осторожно взял со стола пачку приготовленных для меня отчетов. Не задеть бы эти чертовы конверты, принеслось в голове. Небольшого отпечатка пальцев, простого касания. Да что там, запаха моего пота на конверте будет достаточно. «Зачем же вы трогали конверт, если не собирались брать взятку, а, господин Карачаев?» Скажет судья и влепит мне максимальный срок. Придвинув к себе отчеты, я стал листать их. Время от времени я качал головой и украдкой наблюдал за Исутаке. Вначале тот сидел настороженный, видимо, еще помнил мое утреннее представление – Но по мере того, как я начал подписывать бумаги, у него явно отлегло на сердце. Расслабившись, он с интересом наблюдал за коррумпированным чиновником ООП, который в скорости станет его преданным слугой. Внешне, конечно, он, Исутаки, не станет подчеркивать, кто именно здесь хозяин, но внутри про себя можно будет и порадоваться. Я задумчиво посмотрел на очередной документ. ⁇ Господин Исутаки, я хотел бы уточнить. Вот в этом пункте написано... Что там было написано, в каком пункте и что я хотел уточнить, бедняга Исутаки так и не узнал. Я положил бумагу на свой край стола лицом к себе, для того, чтобы рассмотреть ее. Исутаки пришлось бы тянуться за ней через весь стол. Он взял бумагу левой рукой и посмотрел на меня. При этом его правая рука по-прежнему спрятана под столом. Я ткнул пальцем левой руки в первую попавшуюся строчку. «Вот здесь! Обратите внимание!» Моя правая рука при этом исчезла из поля зрения Ясутаки, нащупывая ножку кресла и поудобнее ее ухватывая. Внимание исутаки на секунду отвлеклось, и я, выхватив из-под себя кресло, обрушил этот тяжеленный образчик офисной мебели на голову хозяина кабинета. Одновременно с этим я сам свалился под стол с другой стороны и правильно сделал. Господин Ясутаки, благородный потомок самураев, неспроста был главой такого предприятия. Желающих занять его должность было достаточно, и только врожденные хитрость и осторожность плюс ежедневные тренировки помогали ему усидеть в заветном кресле. Хозяин кабинета обладал феноменальной реакцией. Я мысленно поздравил себя с тем, что не стал устраивать с ним ковбойских дуэлей на бластерах. Уклониться от моего нетрадиционного снаряда, сидевший в мягком глубоком кресле Ясутаки, не мог. Но прежде, чем кресло, описав красивую параболу вокруг стола, опустилось ему на голову, он успел поднять правую руку и выстрелить туда, где я находился в момент запуска кресла. К счастью, меня там уже не было. Когда на той половине стола все улеглось, я бросился к двери и запер ее. Потом вернулся, обошел стол и осмотрел Ясутаки. Досталось ему здорово. Сам виноват. Нечего такие тяжеленные кресла держать в кабинете. Поставил бы обычную табуретку, так отделался бы шишкой на лбу. Впрочем, я его понимаю. Не каждый день попадаются такие веселые посетители. Я бросил последний взгляд на неудавшегося взяткодателя, открыл окно и спрыгнул в сад. Встретивший меня Джейсон был готов к решительным действиям и, вопреки обыкновению, немногословен. «Я сделал все, как мы договаривались. Знакомься, это Элвис», — представил он своего Спутника.